Филипп Македонский, Демосфен, Священная война, Хиронея, 359-336 года до Рождества Христова. Македония уже с давних пор, в особенности со времени Пелопонесской войны, пришла в соприкосновение с Грецией, и в позднейших раздорах она тоже принимала участие. Греки считали македонян полуварварами. Македоняне жили большей частью в хижинах и занимались земледелием и скотоводством. Одевались они преимущественно в звериные шкуры и отличались довольно грубыми нравами. Греки презирали их также и за то, что они долгое время признавали над собой власть персов и всегда находились под управлением царей. Царь Архилай 413-399 года до Рождества Христова первый попытался ввести в своей стране греческую образованность. Он пригласил к себе художников, поэтов, философов. При его дворе долгое время жил живописец Зевксид и поэт Еврипид. Он проложил в своей стране большие, хорошие дороги и построил крепости. Войско свое Архилай преобразовал по греческому образцу. Когда Архилай был убит, в Македонии настало время кровавых смут и насильственного захвата власти. После смерти царя Аминта II в споры о престолонаследии, как об этом было упомянуто выше, вмешались фивы. Пелопит поставил на престол старшего сына умершего царя Пердикку III. Младшего же, Филиппа, в качестве заложника взял Фивы. В скором времени Пердика III пал в сражении против иллирийцев, и на престол вступил Филипп, 360-336 года до Рождества Христова. Пребывание в Фивах бывших средоточием тогдашней эллинской борьбы и родиной военного искусства, доставила царю Филиппу, одаренному необыкновенным умом, случай получить прекрасное образование. пилопит и Эпоменонт послужили ему примером, чего может достигнуть истинный муж. В надлежащей же энергии, благоразумии и политической проницательности, верно оценивающей положение дел, у Филиппа не было недостатка. В выборе средств для достижения своих целей он не был разборчив и не стеснялся прибегать к коварству, нарушению данного слова, измене и подкупу. В отношении подкупа замечательно вошедшее в пословицу его выражение «Осел, нагруженный золотом, перейдет через самую высокую стену». «Филипп вступил на престол при самых неблагоприятных обстоятельствах. Со всех сторон у него оспаривали все». Но переговорами и подарками он привлёк на свою сторону пианьян и фракийцев, дружелюбием и предупредительностью обманул афинян. А блистательной победой над иллирийцами распространил свои владения до озера Лехнита. В этих битвах Филипп образовал тех храбрых воинов, которые впоследствии одержали ему блестящие победы. Введением фаланги он сделал войска свои непобедимыми. Этот знаменитый боевой порядок применялся, хотя и не с таким совершенством, еще и поминондом при Левкторах и Монтинеи. Его вид и действия производили такое ужасное впечатление, что впоследствии один римский полководец утверждал, что никогда в жизни не видал ничего величественнее и страшнее. Из македонской знати Филипп образовал многих способных полководцев. Таким образом, Филипп обладал страной, служившей ему исходным пунктом и войском, готовым по его приказанию жертвовать своей силой и жизнью. Не доставало у него только денег, но их получил он, когда ему удалось вновь овладеть берегами своей страны, занятыми греческими колониями, и приобрести богатые рудники в горах Пангейских. Но предварительно Филиппу необходимо было завладеть господствовавшим в тех областях Амфиполисом. Он скоро нашел повод к ссоре, напал на этот город и овладел им. Теперь он приобрел твердый опорный пункт для дальнейших завоеваний. Новоприобретенные рудники Филипп разрабатывал с такой энергией, что, по удостоверению некоторых писателей, они приносили ему ежегодно до тысячи талантов. Эти суммы, увеличенные еще доходами от налогов и пошлин, употреблял он частью на военные потребности, частью на подкупы, с помощью которых он устроил почти в каждом большом эллинском городе македонскую партию. Лицемерное дружелюбие царя ввело в обман афинян, но вскоре, когда Филипп измены захватил Эпидну, они с ужасом заметили свое ослепление. Афиняне охотно бы обратились теперь против Филиппа, если бы в это время не были заняты войной с отпавшими от них союзниками – Хиасом, Косом, Родосом и Византией. В этой союзнической войне, 358-355 года до Рождества Христова, афины истощили последние силы. Они потеряли трех своих способнейших полководцев – Хабрия, Тимофея и Ификрата. Хабрий пал в морском сражении при Хиасе. Тимофей и Ификрат сделались жертвой другого, командовавшего вместе с ними полководца, Хареса. Он обвинил их в измене и подкупе, и они были осуждены судом народа и покинули неблагодарное отечество. Тимофей и Ификрат умерли вскоре в изгнании. Сделавшись единственным главным предводителем, Хорес продолжал войну, но без всякого успеха. Он не мог спасти Патидею от напавшего на нее Филиппа. А поддержкой, оказанной отложившемуся сатрапу Артабазу, приобрел в персидском царе врага Афинам. Этот последний стал не менее Филиппа поддерживать теперь возмутившиеся острова, и Афины вынуждены были бесславно окончить войну, признав независимость отложившихся государств. 355 год до Рождества Христова – то был удар, от которого они не могли уже больше никогда оправиться. Филипп увидел теперь, на что он мог отважиться при разъединенности и печальном положении Греции, не ожидая от нее серьезного сопротивления. Предлог к тому скоро нашелся. Факидяне, храбрый горный народ, который не участвовал в духовном развитии других эллинов, занимался земледелием и охотой, жил правильной, свободной жизнью и умел до сих пор сохранить от фиванцев свою независимость. Но около этого времени фокидяне завладели посвященным Аполлону Дельфийскому полями Кирры и возделали их. Дельфийцы принесли жалобу совету амфиктионов, побуждаемые к тому фиванцами, которые имели в то время в этом совете почти исключительное влияние, и употребляли его для преследования своих честолюбивых замыслов. Фокидяне были присуждены к тяжелой денежной пене, превысившей их слабые возможности. В отчаянии, под предводительством Филомела, напали они на город Дельфы и на Дельфийский храм и отняли деньги у богатых жителей. А так как им для набора наемников требовалось денег гораздо больше, то они захватили и сокровища храма, состоявшие из золотых сосудов, треножников, венцов и тому подобное. Большое жалование, обещанное Филомелом, привлекло к нему многочисленные толпы людей нечестивых, не уважавших богов, когда речь шла о наживе, говорит диодор И скоро Филомел собрал войско, состоявшее из десяти тысяч человек. В то же время Филомел обратился за помощью к Афинам и Спарте, которые согласились оказать ее грабителям храма из ненависти к Фивам. По крайней мере, согласно желанию Филомела, они нисколько не задумались признать за зафакидянами, в силу древнего обычая, право надзора за пифийским храмом. На стороне фиванцев находились лакрийцы, большая часть биотийцев и фессалийцы. Началась священная война, 355 год до Рождества Христова, которая свирепствовала 10 лет и превзошла своими ужасами все предшествовавшие войны. Борьба продолжалась с переменным успехом, пока Филомел, который действовал против превосходных сил неприятеля, не потерпел вследствие собственной неосторожности тяжелого поражения при Неоне, 354 год до Рождества Христова. Чтобы не попасть пленником в руки фиванцев, объявивших, что они будут казнить всякого участника, совершенным против богов преступлений, он бросился со скалы и погиб. Оставшийся после него брат его Аномарх не смутился этим и продолжал войну. Беспощадно ограбил он оставшиеся еще в Дельфийском храме сокровища Из меди и железа он приказал сделать оружие, а из золота и серебра отчеканить монету. Таким образом, Аномарх получил возможность настолько увеличить жалования своим войскам, что удальцы и искатели приключений, посвятившие себя чужеземной военной службе, стекались к нему толпами из всех греческих племен. Необыкновенная удача благоприятствовала предприятиям Аномарха. Он вторгся в Беотию, разбил фиванцев и отнял у них коронею. Затем он победоносно вступил в Фессалию, тираны которой Ликафорн и Ферский надеялись с помощью факидян восстановить прежнюю свою власть. Притесненные фессалийцы обратились за помощью к Филиппу и вызвали его из северных областей, где он вел тайную открытую войну против господства Афин на море. В это время Филипп успел завоевать союзный с Афинами приморский город Мифону с целью постепенно проложить дорогу к весьма важному как для него самого, так и для афинян Геллеспонту. Хотя при осаде Мифоны Филипп и был ранен стрелой в глаз, тем не менее он поспешил на призыв фессалийцев о помощи. Сначала, не ознакомившись достаточно с силой своего противника, он проиграл два сражения – Тогда он усилил войско до 20 тысяч пехоты и 3 тысяч конницы и с этими силами одержал решительную победу в Южной Фессалии. Войско Аномарха было совершенно уничтожено. 6 тысяч человек было убито, а 3 тысячи взято в плен. Остатки войска частично спаслись на Афинском флоте, которым командовал Харес и держался поблизости от факидян для оказания им поддержки. Сам Аномарх погиб. Тело его, по приказанию Филиппа, было распято на кресте, а пленные, как грабители храма, были брошены в море. при прискорбному изумлению фессалийцев, Филипп выказал к собственным своим интересам не меньшее рвение чем к оскорбленным богам. Так он оставил за собой приморский город Пасагею, весьма важной по доходности взимаемых в нем пошлин для своих дальнейших предприятий. Таким образом, Филипп сделался фактическим властелином Фессалии. Под предлогом нападения на разбитых уже факидян в их собственной области, Филипп выступил из Фессалии и замыслил овладеть ключом к Греции – фермопильским проходом. Но по настоянию оратора Демосфена, афиняне заняли южный проход отрядом гоплитов из 5000 человек и 400 всадников под командованием Навсикла. К ним присоединились еще 1000 спартанцев и 2000 ахиян. Даже со стороны Факидян явился под командованием Фаилла, брата Аномарха, вспомогательный отряд, радушно принятый афинянами. Филипп не отважился напасть на такое сильное войско и отступил обратно в Македонию. Афины с недоверчивостью следили за его действиями, и было очевидно, что этот город сделается средоточием противодействия его честолюбивым замыслам. Задача Филиппа сделалась еще труднее с тех пор, как в Афинах выступил муж, который напомнил афинянам о старинном их призвании – быть спасителями эллинской свободы. Муж, разгадавший планы Филиппа и в своих речах постоянно доказывавший афинянам, что стремление царя направлены на уничтожение эллинской свободы и основание македонского владычества. Этот муж был Демосфен. Демосфен происходил не из знатной афинской фамилии, как Кимон. Перикл, Фукидид и Алкивиад. Отец его был владельцем большой оружейной мастерской. Рано осиротев, Демосфен посвятил себя изучению красноречия в школе Исея. Впервые он выступил в судебном процессе против своих опекунов, захвативших имущество его отца. При произнесении своей первой речи в народном собрании Демосфен был освистан. Тогда его друг, актер-сатир, дал ему уроки дикции и мимники. С неутомимым прилежанием стал Демосфен изучать искусство красноречия. Имея короткое дыхание и слабый голос, он решил исправить эти недостатки. Часто ходил он на берег моря, туда, где сильнее всего бывал морской прибой, и старался заглушить его шум своим голосом. Народное собрание, перед которым он должен был выступить, представлялось ему морем, бушующим, бурным и волнующимся вокруг оратора. Чтобы в таких условиях достигнуть своей цели, нужно было обладать необычайной смелостью и мощным голосом. Поэтому Демосфен наполнял рот камешками и старался говорить «чисто и ясно». Он также поднимался на крутые горы и там произносил громким голосом длинные речи, чтобы приучить себя как можно дольше не переводить дыхание. Но в конце концов он переселился в подземелье, где, отказавшись от всякого общения с людьми, стал неутомимо изучать перед большим зеркалом различные положения и движения тела и лица. Плутарх рассказывает, что Демосфен даже обрил себе часть головы для того, чтобы лишить себя соблазна покинуть свое уединение, и провел несколько месяцев в своей подземной пещере в неутомимых занятиях и размышлениях об ораторском искусстве. При исполнении обязанностей народного оратора Демасфен проявил ту же твердость, какую выказал при подготовке к этой должности. Так, в то время, когда один из его главных соперников, сторонник Македонии димат часто появлялся перед народом в нетрезвом виде и говорил без подготовки, хотя и с большим искусством Демасфен, напротив того, отличался строгой воздержанностью и, как некогда Перикл, всегда готовился к своим речам, про которые говорили даже, что они пахнут ночной лампой. Речи Демосфена отличались силой и убедительностью. Презирая всякое излишнее велеречие, он говорил только о сути дела. Предмет речи у него определялся ясно, мысли развивались остроумно. Твердостью убеждения была проникнута вся речь, которая, по свидетельству Дионисия Галикарнастского, была величественна и в то же время проста, серьезна и слушалась легко, сжато и плавно, приятно и убедительно». При вступлении Демосфена на политическое поприще нравственное состояние народа было далеко неутешительно. Все предвещало близкую катастрофу. Афинские юноши проводили целые дни в домах флейтисток и гетер. Пожилые люди предавались только игре в кости и подобным бездравственным занятиям. Для народа же гораздо важнее были общественные обеды и даровая раздача мяса, нежели заботы о государстве. Некоторые благородные граждане, с негодованием замечавшие, что управление всеми государственными делами отдано на произвол партий, а руководители народа стараются только потакать его страстям, отчаиваясь в возможности возрождения своего отечества, заботились лишь о сохранении в чистоте своих собственных добродетелей, а не об улучшении государственного управления. Хотя люди эти и не содействовали умышленно планам Филиппа, как то делали подкупленные изменники Эвбул, Дематт, Филократ, стратокол и другие, но они находили невозможным сопротивляться им и полагали, что завоевательная политика Филиппа не воспрепятствует свободному существованию их отечества. Такого мнения держался и правдивый, но смотревший на все с идеальной точки зрения Факеон. Как человек, отличавшийся при всеобщей разращенности нравов строгой честностью и суровой нравственностью, он без сомнения заслуживает нашего внимания. Никто, говорит один древний писатель, не видал, чтобы он когда-нибудь плакал или смеялся. И никто не встречал его в общественных банях, обычном месте сборища праздных афинян. В поле ходил он босиком и без плаща. Когда же отступал от этого правила, то воины заключали, что холод должен быть очень силен. В народном собрании Факион, известный своей безукоризненностью и благоразумием, был страшен для ораторов. Ибо народ часто охотнее склонялся на его краткие решения, чем на длинные и искусственные речи людей, подобных димаду и Демосфену. Поэтому Демосфен, видя, как после произнесения им речи против него выступает со своим кратким возражением Факеон, иногда говорил «Вот идет палач моих речей». Факеон верил, что он окажет величайшую услугу своему отечеству, если всеми силами будет отстаивать мир». Когда же противники его восторжествовали, а он сам выбран был главным военачальником, то с готовностью принял возложенные на него государством поручения и со всевозможной осторожностью вел начатые против его желания предприятия. Действуя таким образом, он со славой предводительствовал в 45 походах, ни разу сам на то не напрашиваясь. Другие, подобно и сократу и его приверженцам, заботились о благе всей Греции – Они с величайшей горестью замечали повсюду одни лишь войны, кровопролития, смуты, с прискорбием видели, сколько терпели азиатские греки от варваров и греческих искателей приключений, и Филипп являлся им в еще более привлекательном свете. в виду ослабления Афин и унижения Спарты, они только на Македонию и на Филиппа возлагали надежду спасти Грецию и получить возможность наказать Персию. Демосфен не разделял ни одного из этих двух мнений – Поддерживаемый своими друзьями, знаменитыми ораторами того времени Гипперидом, ликургам Гигезиппом и другими, он смотрел совсем с другой точки зрения на события своего времени. Исполненный ни в чем не сомневающимся духом, он надеялся вновь вдохнуть в заснувший народ мужественные чувства и воскресить в нем древние добродетели». Подобно Аристиду, Периклу и другим, заботясь более о благе государства, нежели о похвалах своих слушателей, Демосфен то говорил народу тоном ласкового поучения и совета, то действовал на него убедительной силой своих доказательств. Он не щадил ни дружеских увещаний, ни строгих укоров, ни извительных насмешек. Он то напоминал афинянам о достославных деяниях предков, то представлял им в истинном свете современное безотрадное положение приподнимал завесу мрачного будущего и предсказывал неизбежное бедствие их потомков, если они не станут помышлять о действительных своих интересах и о своем собственном спасении. «Вы радуетесь», — восклицал он, обращаясь к офинянам, — «когда прославляют ваших предков, перечисляют их подвиги и победы. Но знайте, что предки ваши совершили все это не для того только, чтобы вы удивлялись им, но для того, чтобы вы и подражали их добродетелям». Вы, афиняне, говорит он в другом месте, обессилены и лишены своего достояния и союзников. Вы только слуги и приверженцы ваших руководителей и вполне довольны, когда последние наделяют вас деньгами для присутствования на зрелищах и скудной пищей. Они держат вас запертыми в городе, приучают к себе и делают вас кроткими и послушными. Но разве живущие в зависимости и нищете вы сможете сохранить в себе возвышенные и смелые помыслы? Каков образ жизни, таков и образ мыслей. Замечая все более приближающуюся со стороны Филиппа опасность, Демосфен все настойчивее и настойчивее требовал более энергичной деятельности, пока еще оставалось время. Когда афиняне, узнав о болезни Филиппа, преисполнились радости и надежд, Демосфен сказал им, что они не должны пребывать в праздности и надеяться на скорое спасение, потому что если этот и умрет, то скоро вы наживете себе другого Филиппа, если будете вести свои дела по-прежнему. Поэтому афиняне должны отказаться от праздности и, как в былые времена, снова не щадя жизни, сражаться за отечество и жертвовать своим достоянием на пользу государства. Демосфен осмелился даже предложить народу, чтобы часть государственных доходов, предназначаемых на уплату за места граждан на театральных зрелищах, была обращена на военные потребности, хотя по закону, принятому народом по предложению демагога Эвбула, всякий, делавший такое предложение, подвергался смертной казни. Не обращая внимания на представление и угрозы богачей, он предложил также законы, которые имели целью уменьшить и уравнять расходы по вооружению кораблей, составлявшие государственную повинность. Если бы афиняне исполнили все это, то могли бы с успехом сопротивляться Филиппу, которого Демосфен называл варваром. Из всех государственных повинностей литургий самой обременительной была три иерархия – Из среды богатейших граждан выбирались три иерархи, и каждый из них обязан был снарядить и содержать за свой счет трирему рему – галеру, то есть военный корабль с тремя рядами отверстий для весел, и, соответственно, одна над другой расположенными скамьями для гребцов. Три иерарх был главным начальником над кораблем. С 358 года до Рождества Христова 12 тысяч богатейших граждан были обязаны отбывать трииерархию, но в скором времени обнаружились злоупотребления. Многие не сами занимались снаряжением, а отдавали его с подряда по более дешевым ценам другим предпринимателям, и тем освобождали себя от известной части издержек. Самые богатые из участвовавших в снаряжении кораблей, которые имели большую власть, сужали деньгами других за большие проценты и почти покрывали свои собственные издержки. Таким образом, те, на которых должна была ложиться большая тяжесть при отбывании повинностей, сумели свалить с себя ее и сверх того были освобождены от других повинностей. Вследствие этого снаряжение кораблей производилось самым неудовлетворительным образом – Около 340 года до Рождества Христова по предложению Демосфена было постановлено, что каждый, сообразно своему имущественному цензу, обязан был снаряжать одну, а иногда и несколько трирем. Менее же зажиточные соединялись вместе в общество синтелии и снаряжали одно судно сообща. Демосфен не скрывал от своих сограждан всей опасности, исходившей от Филиппа, который имел то преимущество, что, являясь одновременно и государем, и полководцем, и казначеем, сам распоряжался своими тайными и явными действиями и много выигрывал от быстрого и своевременного исполнения своих замыслов. «Подивитесь», — говорил Демосфен, — «искусству этого государя, как хорошо умеет он пользоваться каждым обстоятельством, употребляя то благоразумную снисходительность, то угрозы, а его угрозы, несомненно, внушительны». Пользуясь нашим отсутствием и распуская на нас клевету, он обращает все обстоятельства к своей пользе. Но вместе с тем Демосфен снова убеждал Афинян не падать духом и умел искусно воспользоваться даже предшествовавшими несчастьями. Прежде всего, восклицает он в первой своей речи против Филиппа. Как бы наше настоящее положение не казалось отчаянным, не следует терять мужество, ибо именно то, что оно было до сих пор так дурно, позволяет надеяться на лучшее в будущем. В чем же заключается эта надежда? В том, что дела находятся в таком дурном состоянии вследствие беспечного вашего отношения к своим обязанностям. Будь они так же дурны и при исполнении вами ваших обязанностей, тогда не было бы уже никакой надежды на их поправление». Далее в той же речи он продолжает «Вы видите, мужи афинские, до чего человек этот доходит в своей дерзости. Желая лишить вас всякой возможности действовать или оставаться в бездействии по нашему собственному усмотрению, он влияет на вас то угрозами, то своими высокомерными речами». Не довольствуясь сделанными уже завоеваниями, он, в то время как мы пребываем в нерешительности и бездействии, распространяет их все далее и далее, чтобы окружить нас как тенетами. Когда же, мужи афинские, когда же вы будете делать то, что необходимо делать? Чего вы еще ожидаете? Вероятно, минуты, когда необходимость заставит вас действовать. За что же нужно почитать настоящее положение вещей? Я, по крайней мере, полагаю, что для свободных мужей не может быть более сильной необходимости, чем позор их положения. Или желаете вы, спрашиваю я вас, топтаться на одном месте и обращаться друг к другу с вопросом «нет ли чего нового?». В таком случае вам ничего не сообщат новее того, что македонянин побеждает афинян и распоряжается судьбой эллинов. Каким же результатом привели все старания Демосфена? Пока было еще время, ничего, за исключением некоторых слабых попыток, не было предпринято, что указывало бы на серьезное сопротивление. Народ по-прежнему коснел в своей беспечности и хотя иногда, благодаря предостережениям Демосфена, пробуждался и принимал блестящие решения, но все еще не имел достаточной энергии для приведения их в исполнение. Затем, когда уже невозможно было оставаться долей в бездействии и решено было вести борьбу, то решение это оказалось слишком поздним, и борьба по этой причине должна была закончиться поражением. При обозрении хода событий этого времени сам собой возникает вопрос, как могло случиться, что такой здравомыслящий народ, как афиняне, в полном сознании и открытыми глазами стремился навстречу своей гибели». Но эта пагубная бездеятельность и равнодушие сделаются понятными, если представить себе полную перемену, произошедшую в состоянии Афин. Со времен Пелопонесских войн Афины являлись лишь тенью того, чем они были когда-то. Прошли те времена, когда дух общественности, имевший лозунгом «каждый за всех и все за одного», заставлял жертвовать жизнью и достоянием за благо Отечества. Полное отсутствие единодушия и сознания государственных интересов в особенности ярко обнаружились в военных делах и управлении. Низкое себялюбие тормозило всякое начинание, хотя бы сколько-нибудь намекавшее на общее дело. Теперь лозунгом сделались «покой» и «наслаждение». Подвергаться опасности для других или даже для собственной пользы почиталось безумием. Кроме того, было достаточное число желавших поступить на военную службу только ради жалования и наград. Заставив Эллинов притворной бездеятельностью забыть неудачную попытку проникнуть через Фермопильский проход, Филипп обратился против могущественного и цветущего города алинфа который стоял во главе Халкидского союза, блистательно состязался за господство со Спартой и часто угрожал македонским царям. Дружеский прием, оказанный олинфянам двум побочным сыновьям Аминта, действовавшим против Филиппа, послужил царю предлогом для объявления Олинфу войны со свойственной ему быстротой филипп вторнулся в вокруг этого города устрашенные оленфиане обратились за помощью кофеном димат был против союза с ними но димасфен в трех своих аллинских рещах настоятельно убеждал оказать просимую помощь он верил что боги оказывают благодеяние восстанавливая против царя такого врага Враг этот граничил с владениями Филиппа, обладал значительной силой и был твердо убежден, что всякий союз с царем является неверным и гибельным. Афиняне, хотя и вступили в соглашение, но не послали к союзникам хорошего вспомогательного войска. Отправленные же ими отряды, сперва под командованием Хареса, а после под предводительством Харемеда, состояли из вольных наемников – Когда, наконец, после Третьего посольства Олинфян было послано под предводительством Хареса войско, состоявшее из афинских граждан, то город, еще до прибытия его, попал в руки Филиппа вследствие измены двух подкупленных начальников Алинской конницы Лософена и Евфикрата. Все дома были разрушены, а жители проданы в рабство. Таким образом, афиняне, вследствие своей беспечности, допустили царя завладеть этим важным городом. Они старались побудить пелопонессов, заключить с ними союз против Филиппа, но когда это не удалось, вступили в переговоры с царем и заключили с ним мир. Между тем, Филипп продолжал свои завоевания в Афракии и по приглашению самих фиванцев и фессалийцев покорить факидян, быстро перешел через фермопилы, вступил в факиду и принудил ее жителей к покорности. Затем он созвал в Дельфах суд амфиктионов, на котором была решена участь ограбивших храм факидян. 22 города их были разрушены, жители расселены по деревням, факида была исключена из союза амфиктионов, а принадлежавшие ей до тех пор два голоса были переданы на Филиппу и его преемникам. События эти произвели в Афинах сильное смущение, но им, вследствие изолированного положения их, ничего не оставалось более, как покориться обстоятельствам. Таким образом, Филипп явился теперь увенчанный славой завершителя священной войны и поборника дефильского божества, но он смотрел на это лишь как на переходную ступень на пути к господству над всей Грецией. Частью совершенное ослепление в отношении угрожавшей опасности, частью равнодушия и бессилия затрудняли все стремления патриотов, старавшихся противодействовать замыслам Филиппа. Кроме Демосфена, самыми искренними защитниками национальных интересов явились – Достойный уважения оратор Ликург, искусный и веселый Гипперит, Гегисип, Тимарх и некоторые другие. Само собой разумеется, что Демосфен и теперь не приходил в отчаяние, несмотря на то, что Филипп представлялся ему распространяющим свою власть подобно пожару и горячке. «Доколе судно, — говорил он, — все равно, большое оно или малое, еще на воде, — Да то ли кормчий должен заботиться, чтобы никто не погубил его умышленно или по неосторожности. «Когда же волны поглотят его, — продолжал он далее, — тогда всякие старания бесполезны. Но что же надлежит делать нам, мужи афинские, пока мы находимся еще в безопасности и обладаем столь важным городом с богатыми вспомогательными источниками и с достославным именем? Вот вопрос, который давно уже у многих из нас вертится на языке. Я дам вам ответ на этот вопрос и представлю вам на рассмотрение свое предложение. Прежде всего, нам следует самим встать в оборонительное положение и в то же время снарядить корабли и собрать деньги и войска. Ибо, если даже все остальные склоняются под ермом, то мы все-таки должны сражаться за свободу. Вполне вооружившись сами, мы должны призвать и остальные государства. Было бы глупо выказывать заботливость к чужим интересам и в то же время оставлять свои собственные на произвол судьбы. Итак, я предлагаю вам послать находящемуся в Херонесе войску деньги и удовлетворить все прочие его требования. Далее, вооружиться самим и призвать остальных эллинов, чтобы соединить их, вразумить и уговорить. Так подобает поступать государству, занимающему положение, равное нашему». «Если же вы будете безучастно ждать, чтобы Элладу спасли жители Халкиды или Эритреи, то вы заблуждаетесь, ибо они почтут себя довольными и тогда, когда будут в состоянии спасти самих себя». «Нет, это ваше дело. Предки ваши приобрели это почетное призвание ценой бесчисленных и тяжких битв и оставили вам его в наследие». Но если все мы будем сложа руки в ожидании исполнения нашего желания стараться лишь о том, чтобы самим ничего не делать, то я думаю, во-первых, что вряд ли удастся найти охотника, который бы согласился заместить нас. А во-вторых, опасаюсь, что в конце концов мы будем вынуждены делать все возможное, что противоречит нашим желаниям. Вот то, что я устно и письменно советую вам и верю в то, что если совет мой будет исполнен, то дела наши могут и теперь еще поправиться. Если же кто имеет предложение лучшее, то я предоставлю это на ваше усмотрение, и что будет решено вами, то добрать от боги к вашему благополучию». Но усилия могучего оратора не были в состоянии вдохнуть в афинян продолжительного воодушевления к интересам общего отечества. Только тогда, когда действия Филиппа стали угрожать Афинам близкой опасностью, Демосфену удалось быстро возбудить в афинянах воинственный боевой дух. Вследствие этого, благодаря посылке вспомогательного войска, им удалось уничтожить замыслы Филиппа и стать твердой ногой в Мегаре и на острове эвбеи Еще большей угрозой для Афин было то, что Филипп показал вид, как будто желает закрыть для них торговый путь в гелиспонт И Херсонес и даже отрезать им всякое с ними общение. Однако Филипп не искал еще полного разрыва с Афинами и, колеблясь между войной и миром, считал последний более для себя выгодным. Но замыслы его не могли долей оставаться скрытыми, когда он напал на торговый город Перинф и стал угрожать Византии. До сих пор оба эти города опасались покушений на свою самостоятельность со стороны Афин и отвергали всякие предложения их. Только теперь... Когда участь, постигшая Олинф, стала угрожать и этим городам, они с нетерпением ожидали помощи от афинян. Сначала византийцы поспешили на помощь к соседнему городу Перинфу. Персидский царь Артаксерхс-Ох также послал им денег и хлеба. Наконец и в Афинах решили начать действовать, несмотря на полученное от Филиппа угрожающее письмо. По предложению Демосфена мирный договор с Филиппом был расторгнут и сперва под командованием Хареса, а потом Факеона были отправлены флот и войско. Филипп вынужден был снять осаду с обоих городов, совершил опустошительный поход на Нижний Дунай, в страну скифов, и, подвергнувшись на обратном пути нападению Трибаллой, которые отняли у него большую часть добычи, вернулся в Македонию. Еще раз явились Афины в прежнем своем блеске, и спасенные государства выразили им признательность присылкой золотых венков и значительных денежных сумм. Влияние Филиппа в фракии было потеряно, ему необходима была новая победоносная война. Поводом к ней послужила так называемая «Священная война Амфисы против лакрийцев» 339 год до Рождества Христова. По всей вероятности, вследствие происков подкупленных Филиппом Изменников, которым в особенности принадлежал Исхин, облеченный в то время в звание Пелагора, уполномоченного в Дельфах при суде амфиктионов, со стороны Амфисы была возбуждена жалоба на лакрейцев в том, что они вспахали священный округ Кирры. Поднялись все дельфийцы, способные носить оружие, и под командованием призванных в совет амфиктионовых послов вступили в область Кирры, чтобы разорить возделанный округ, но были отражены жителями амфиссы Тогда в собрании решено было наказание лакрийцев обратить в общее дело всех государств, принадлежавших к Союзу Амфикционов. Демосфен, предвидя опасность для Аттики, убедил афинян не принимать никакого участия в этих совещаниях, Прочие государства, в особенности Фессалия, решили объявить лакрийцам войну, и чтобы придать более веса бессильным решениям афиктионов, избрали Филиппа главным вождем священного ополчения. Филипп тотчас же выступил в поход с 30 тысячами пехоты и 2 тысячами всадников, прошел фермопилы, разбил лакрийцев в Амфисе, вернулся в Факиду, внезапно занял пограничный город Элатею, служивший центральным пунктом нескольких стратегических путей и стал угрожать отсюда биотии и Аттике. Демосфен сам описывает нам впечатление, произведенное в Афинах известием об этом. Был уже вечер, когда Вестник принес в Совет известие о том, что Эл-Атея взята Филиппом. В тот час же все члены Совета поднялись из-за ужина. Некоторые из них вызвали из лавок торговых людей и зажгли сигнальные костры, чтобы призвать в город поселян, Другие послали за вождями и подняли тревогу. Весь город пришел в величайшее волнение. На рассвете следующего дня члены совета созвали народное собрание в здании совета. Граждане собрались на Пниксе, в возвышенном месте в юго-западной части Арейского холма. Члены совета привели в народное собрание вестника, и он подтвердил известие. Тогда глашатый собрание спросил, кто желает говорить, но никто не изъявил такого желания, хотя в собрании и присутствовали военачальники и государственные мужи. Никто не осмеливался подать какой-либо совет. Тогда выступил Демосфен и энергически оспаривал мнение тех, которые надеялись поспешной покорностью снискать себе умеренные условия, равно и мнение тех, которые считали безумным сопротивляться македонскому войску. Он говорил только о защите старался внушить мужество своим согражданам, побуждал их к сопротивлению и подавал им надежду на успех. Затем он предложил отправить в элевсин всех молодых людей, способных носить оружие, и, доказав этим твердое намерение оказать решительное сопротивление, предлагал пригласить к Союзу Фивы. Демосфен полагал, что теперь, при наступлении общей опасности, легко можно будет сделать то, что прежде нельзя было достигнуть при взаимной ненависти между обоими государствами. Все предложения Демосфена были приняты, и он сам был отправлен во главе посольства в Фивы. Тут ему пришлось вступить в состязание с посланниками царя, также отправленными в Фивы. Находившийся в числе их пифон, отличнейший оратор, родом из Византии, выступил в народном собрании – Он старался как можно ярче изобразить фиванцам выгоды союза с Филиппом, напомнил о вынесенных ими оскорблениях со стороны Афин и сулил им победу и богатую добычу. Демосфен, напротив того, умолял фиванцев забыть причиненные друг другу неприятности и подумать, что они, как греки, со славой соперничали о гегемонии, а теперь, когда чужеземец хочет господствовать в Греции, должны соединиться против общего врага, Он напомнил им о славе эллинского имени и о мужестве предков, представив, какую сильную помощь готовы оказать им Афины. Изобразил стыд рабства, если Филипп восторжествует, и обманчивость всех его обещаний. Речь Демосфена увлекла колебавшихся еще фиванцев в сторону Афин. Всякая недоверчивость исчезла до такой степени, что фиванцы впустили в свой город афинское войско, шедшее поспешно под командованием Хореса или сикла Затем и фиванцы вооружились с такой же энергией и поспешили вместе с афинянами навстречу царю Филиппу Факиду. Две первые стычки были счастливы для союзников, и в Афинах назначены были уже по этому случаю празднества и благодарственные жертвоприношения. Решительная битва произошла на развалинах Прихиранеи в августе 338 года до Рождества Христова. Но союзные войска, собранные поспешно, недостаточно опытные, составленные из различных народностей, хотя и превосходили своей численностью войска царя, не могли состязаться с ними в привычке к перенесению военных трудностей и в боевой опытности. Сам Филипп далеко превосходил и талантом военачальника, и боевой опытностью греческих полководцев, между которыми лучшими были афинянин стратокол и фиванец Феоген. Таким образом, от этого самого главного сражения нельзя было ожидать ничего хорошего. Однако союзники сражались с отчаянной храбростью. Блистательнее всех действовал священный фиванский отряд. В ряду же афинских гоплитов сражался и Демосфен в качестве простого воина. Но сын Филиппа Александр с фессалитской конницей уничтожил священный фиванский отряд, а сам Филипп стремительным натиском своей фаланги разбил афинян. Скоро все обратились в бегство. Кровопролитие было ужасное. Тысяча афинских граждан было убито. Триста человек священного фиванского отряда вместе с предводителем их феогеном пали все до одного. Впоследствии в честь павших воинов на их могиле была воздвигнута колоссальная фигура льва, упирающегося на передние лапы, с гордо поднятой головой и пристальным взглядом, как бы обращенным на неприятеля. Последнее сопротивление в открытом поле, которого боялся Филипп, было сломлено но сам город Афины еще не был взят. Здесь самым ревностным образом готовились к отчаянной обороне. Освободили даже рабов и поставили их в ряды защитников. Изгнанникам и преступникам было обещано возвращение на родину и восстановление прав, если они пожелают сражаться за отечество. Жители Тризена, Эпидавра, Коса и Андроса были призваны на помощь. Перейская гавань была укреплена, стены исправлены, Вырыты рвы и возведены валы. Такой решительный образ действий афинян не приминул оказать влияние на Филиппа. Вместо того, чтобы предпринять продолжительную осаду, он благоразумно предпочел вступить в мирные переговоры. Вместе с тем он отпустил 2000 пленных афинян без всякого денежного выкупа, а трупы павших воинов отправил на родину. Здесь Демосфену, несмотря на все насмешки сторонников македонской партии, поручено было произвести над павшими надгробную речь. Умеренность, проявленная Филиппом после одержанной им победы, намного смягчила горечь и поражение. Припосредствии димада весьма любимого царем, являлась возможность прийти к соглашению, которое удовлетворило бы обе стороны. Афины согласились отказаться от своей гегемонии на море, освободить от обязательств своих союзников и присоединиться самим к вновь образованному македона иллинскому союзу. Взамен Филипп приносил обязательство не посягать на независимость Афин и не вводить в них своего гарнизона. Зато Фивы испытали на себе всю строгость победителя. За возвращение пленных и убитых они должны были внести значительный денежный выкуп. Крепость Кадмея была занята македонским гарнизоном. Сами фивы были лишены гегемонии над биотийскими городами и обязались дозволить гражданам, изгнанным из их городов, Платеи, Архамена и Феспии, возвратиться на родину, а города эти признать независимыми. Предводители патриотической партии были частично казнены, частично изгнаны, а имения их отобраны в казну. Затем Филипп отправился в Фелопоннес и нашел здесь со стороны коринфян, аргиян, аркадян, мессенцев, элейцев самый восторженный прием одни спартанцы оказали сопротивление и поплатились за это опустошением своей страны и потерей гегемонии с тех пор владения спарты были ограничены обоими берегами Еврота. в самый же славный город спарту филипп не вступал он даже спокойно отнесся к отказу спартанцев отправить послов в собрание в коринф где в скором времени был прочно установлен новый порядок вещей в греции В 337 году до Рождества Христова. В этом собрании Филипп объяснил, что действительной целью всей предшествовавшей его деятельности было покорение Персии, потребовал от всех эллинских государств, людей и корабли в качестве средства для достижения названной цели и залога их верности, и вместе с тем заставил провозгласить себя главным вождем всех эллинов. Вслед за тем Филипп целый год готовился к этому великому предприятию и отправил наперед в Малую Азию Пармениона и Аталла с македонским войском, чтобы склонить на свою сторону прибрежные греческие города. Но тут кинжал убийцы положил неожиданный конец его жизни и планам – 336 год до Рождества Христова. Перед отъездом в Азию Филипп праздновал бракосочетание дочери своей Клеопатры с милосским вождем Александром. В Эгее были даны великолепные празднества. В доказательство своей уверенности в личной безопасности, Филипп совершенно один отправился из своего дворца в театр. Телохранители же его должны были следовать за ним лишь в отдалении. При входе в театр, один из телохранителей знатного рода по имени повсаний оскорбленный отталом и не получивший от Филиппа удовлетворения на свою жалобу, бросился на царя и пронзил его одним ударом – Убийца был настигнут телохранителями Филиппа и изрублен ими в куски. Данное дельфийским оракулом изречения «Видишь, телес увенчан, конец его близок, идет жертвоприноситель» получило через это злодеяние совершенно другое толкование, а не то, которое прежде давали ему, относя к Персии. Внезапная кончина этого великого государя вызвала разнородные волнения. В Афинах господствовала величайшая радость – Демосфен явился в народное собрание в великолепном плаще с венком на голове. Он полагал, что ему нечего опасаться мальчика Александра, сына Филиппа. Однако ему скоро пришлось испытать, что дух великого отца перешел в сына, и что Фекион был прав, когда говорил, что сила, победившая при Херонеи, уменьшилась теперь лишь на одного человека –